Глава девятнадцатая. Маргарита. «Филипп Майлз, ты точно больной придурок и огромная вонючая свинья!» Рявкнула я и завершила вызов. Выхтела я, как паровоз. Это же надо выдумать такую гадость. У Фила явно не все дома. И как вывернул-то? Чтобы я дождалась Виктора и нигде не шлялась. Вот же мерзавец. О, как я зла! Вот вернется Виктор, и я ему нажалуюсь на Фила, и мы обязательно отомстим ему. И мстя наша будет жестокой. Да. Бросила телефон в сумочку и резким шагом направилась к дому. Таксист высадил меня у супермаркета. Я купила бутылочку белого, чтобы немного залить пережитый стресс. Немного успокоился уже, неспешно шла по темному парку, размахивая пакетом из супермаркета. И мне оставалось каких-то 500 метров. Как вдруг... На меня напал неизвестный тип. Он не стал отнимать сумку, что болталась у меня на плече. Он на ползаде закрыл мне лицо огромной ладонью в перчатке, а другой рукой вдруг начал пытаться выдвыть мне глаз. Я замычала что есть мочи, задёргалась, вырняла чёртов пакет. Раздался характерный звук бьющегося стекла. На адреналине начала руками молотить эту сволочь. Но он вдруг переместил свои руки. Убрал ладонь с моего рта и перестал давить на мой глаз. Но я успела лишь рот раскрыть и воздуха в лёгкие набрать, чтобы заорать на помощь, как вдруг этот урод схватил меня за горло и начал душить. Меня охватил дикий ужас. Лёгкие начали гореть огнём, я открывала и закрывала в беззвучном крике рот и хрипела. Я чёрт возьми умирала. Перед глазами уже плясали разноцветные круги, но я продолжала бороться. Била ногами по ногам этой сволочи, хваталась руками за его уши, волосы, рвала клочья волос на его голове, но убийца терпеливо сносил мои жалкие попытки вырваться. В этой непродолжительной борьбе он повалил меня на землю и продолжал душить. Мне кажется, я умерла, потому что в какой-то миг меня накрыла темнота, и всё кончилось. Резкий вдох, и боль пронзает всё тело тысячи игл. Распахнула глаза и рывком села в кровати. Огляделась и не поняла, где нахожусь. Это не моя спальня, не моя квартира. Поморщилась. Горло болело просто жутко, а еще голова раскалывалась. Да и все тело ощущалось побитым и поломанным. И тут мой мозг услужливо напомнил о событиях прошлой ночи. На мгновение забыла, как дышать. Вечер у Олли, налет полиции, мое возвращение на такси домой. Забежала в круглосуточный супермаркет. Потом был разговор с Филиппом, а далее... «Да на меня ведь напали и пытались убить!» «Господи!» Выдохнула потрясенно и снова поморщилась, так как горло тут же отозвалось вспышкой дикой боли. Тронул шею и сокрушенно пискнула. Моя шея распухла. даже просто лёгкое прикосновение причиняло боль. Маньяк знатно меня потрепал. Потом коснулся правого глаза, тоже есть припухлость. Гадство какое бесстыжее гадство. Но слава богу, я жива. Но я не дома, я в незнакомом месте. Значит, меня похитили. Реально похитили. Может, это очередной розыгрыш Фила? Хотя Нет, барон, хоть и гад знатный, но не до такой степени, чтобы причинить мне боль да ещё чуть не убить, мысленно горько рассмеялась. Ещё несколько часов назад я смеялась над майором и его спецназом, которые ворвались к Колли, чтобы меня спасти. Как бы я сейчас хотела их здесь увидеть. Так, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Вряд ли мне повезёт и за мной повторно прибежит спецназ во главе с бравым майором. Значит, нужно спасать себя самой. Огляделась. Это была самая настоящая каморка, комнатка по типу гостинки, квадратов 15 от силы. Поло лежала я на жёсткой односпальной кровати, заправленной старинным ещё советским покрывалом в клетку. Рядом стояла табуретка. На ней пустой и грязный стакан. Хотя нет, не пустой. В стакане сплёл паутину жирный паук. Как мило. Само помещение безликое. Стены давно требовали штукатурки, потолок потемневший от постоянных подтёков и покрывшийся чёрной плесенью. Стены, кстати, плесень тоже с удовольствием пожирала. Одно единственное грязное окно было задёрнуто грязной и прожжённой коричневой шторой. В углу комнаты находилась раковина, рядом унитаз. Напротив кровати дверь Дверь выделялась как белая на чёрном или чёрная на белом, монументальная, ощущение, что бронированная. Чёрт. Свет, наверное, давал единственный настенный светильник без плафона. Просто одна лампочка и шнурок, чтобы выключить его. Светильник висел над кроватью. Дёрнул за верёвочку, и лампочка загорелась. Дёрнул снова потухла. Больше в комнате не было ничего. Абсолютно ничего. Поднялась с вонючей кровати и пошатнулась. Мне трудно было держаться на ногах. А ещё очень удручала мысль, что мои похитители отобрали мою сумочку, в которой были ключи от квартиры и телефон. Помимо этого, они лишили меня куртки и обуви. Я осталась в одном коктейльном платье и нижнем белье. Покрытый протёртым линолеумом пол был холодный и липкий. Было неприятно как поджало пальчики на ногах и горестно вздохнула. Попало так попало. Что же делать? Я ощутил себя беспомощным, как ребёнок. Собственная слабость ужасала. Преодолевая брезгливость, спотыкаясь, я поспешила к окну, отдёрнула штору, с которой тут же посыпалась тонна пыли и замерла в ужасе. Решётка. На проклятом окне стояла металлическая решётка. И на самом окне находился самый настоящий замок. Я со стоном сжала руки в кулаки. Всматривалась в пейзаж за окном и не узнавала местность. Явно какая-то заброшенная окраина. И этот дом, похоже, уже нежилой. Скорее всего, он будет снесен и на его месте построят что-то другое. Вопрос, когда его будут сносить. Судя по горам мусора за окном и с вором голодных псов, здесь давно нет людей. Просто идеальное место для пленника. Паническая атака нахлынула мгновенно. Мне защипало от горючих слез глаза, дыхание от страха перехватило, и я сильно закашлялась. Боль пронзила горло острым лезвием. Я судорожно вздохнула, сотрясалась от приступа удушия и едва не потеряла сознание. К моему ужасу, теперь собственное тело казалось мне тяжелым, но при этом... хрупким и беззащитным, как стекло. Мне казалось, моё тело готово подвести меня и рассыпаться даже от слабого кашля. Усилием воли справилась с судушьем и паникой, завалилась на кровать и, закрыв глаза, с искажённым от боли и ужаса лицом тихо заплакала. Нужно выплеснуть эмоции, иначе паника накроет вновь. Когда слёзы кончились, Я снова дышала как нормальный и здоровый человек. Я села на кровати и задумчиво посмотрела на дверь. Я задышала свободнее, поднялась на ноги и мелкими, осторожными шагами приблизилась к двери. У меня ещё немного кружилась голова, руки мелко тряслись, но я уверенно взялась за металлическую ручку двери, повернула и толкнула её. Естественно, она не открылась. Разумеется, меня заперли. Я более внимательно огляделась вокруг в поисках средств для отпирания. Таковых не нашлось. Впервые в жизни я не знала, что предпринять. И снова я была шарашенна и избита в столку. Боже, что же делать? просепела я, хватаясь за голову. Как же мне сейчас нужен Виктор. Вик, выдохнула в пустоту. Виктор, позвала мысленно. Граф Мак Вдруг он услышит меня. Виктор, закричала мысленно, надеясь, что сработает. Выждала минуту, две. Прошло 5, 10, 15 минут. И ничего. Не слышит. Не работает. Ох, вы я не в книге, где всё возможно. Не имею понятия, сколько времени. Я тупо буравила взглядом проклятую дверь, совершенно сбитая с толку. пытаясь придумать, как мне найти выход, и не в состоянии принять тот факт, что выхода нет. Наконец, мне надоело тупить. Я обошла комнату, стала просматривать каждый угол, заглянула под кровать, сорвалась с неё матрас в надежде, что найду хоть что-нибудь. В идеале ключ от двери, мою сумочку, телефон, обувь и куртку. Отчаянная надежда таяла с каждой секундой. Не было здесь ничего, чем бы я могла отпереть дверь. Я снова застонала, опустилась прямо на пол и уронила голову на согнутые колени. Это просто невозможно. Оторвала голову от коленей, и мой взгляд упал на табурет. Гневление, я тут же подорвалась, схватила табурет и со всей силы обрушила его на старое окно. С первого раза стекло не разбилось. Ещё замахи «Бабах!» Через несколько минут я с треском ногами вытолкнула оконную решетку и с бьющимся сердцем свесилась вниз. Никого не было видно, только псы бегают. Второй этаж. Не так уж и высоко. Но внизу разбитый асфальт, осколки стекла, металл и кучи всякого хлама. «Прыгну! Обязательно пораню себя. Все-таки я босая!» бросилась к покрывалу и начала со всей злости и непонятно откуда взявшихся сил рвать его на лоскуты. Обмотала как можно плотнее и толсто ступни, завернулась в остатки покрывала и снова выглянула вниз. Там спасение. Ждать, когда явятся похитители, не было никакого желания, тем более не ясно, явятся ли они вообще. Вдруг меня оставили здесь, чтобы я умерла от голода. Но если честно, вся ситуация похожа на бред. Вот кому я понадобилась? Кому? Кому перешла дорогу? Кто бы это ни был, будь он проклят тысячу раз. Забралась на подоконник, села, свесив ноги наружу. Перевернулась и максимально постаралась опуститься на вытянутых руках, чтобы прыгать было не так высоко. Пока я с кряхтением ворочалась, поняла, что моя физическая форма не к черту. Повисла на руках... И по холодёв поняла, что до жути, боюсь прыгать. Собаки залаяли и зарычали прямо подо мной. Чёрт, чёрт, чёрт. Попыталась забраться обратно, но сил не хватило. Это только в кино и книгах любая героиня в лёгкую преодолевает подобные препятствия. В жизни это нереально трудно. Короче, я не удержалась. Мои ладони соскользнули, и вместо ровного и намеченного прыжка я рухнула на землю как мешок с навозом. и взвыла белугой. Подвернула ногу, отбила копчик и, кажется, сломала мизинчик на правой руке. Собаки брызнули в стороны, а потом, скались, капая слюной, зловеще прижимая морды к земле, окружили меня. Ну вот, никогда не думала, что моя смерть будет такой некрасивой. Меня разорвут и сожрут бродячие псы. Какая вселенская несправедливость. Я сжалась в комок и замерла. Я не могла, Во все глаза глядя, как эти озлобленные животные приближаются и вот-вот нападут, для них я жертва и пахну страхом. И запах этот им в голову ударяет. Древняя память просыпается, и мне цепсам, что они волки, охотники. Сердце билось так часто, что мне казалось, оно вот-вот остановится. Дышала я рывками. Осторожно села на правое бедро и замерла. Псы зарычали сильнее. Стараясь не делать резких движений, нашарила левой рукой какую-то железяку, похожую на кочергу. Сжала в руке и приготовилась. Без боя не сдамся. Не зная, что произошло бы дальше, и как быстро собаки бы расправились со мной, но вдруг раздался громкий хлопок. Выстрел. Потом ещё один, и псы бросились в рысобную. Обернулась туда, откуда послышался этот оглушительный звук. и стиснула зубы. Двое мужчин и одна женщина. Кажется, мои похитители прибыли. Ненормальная. Выпрыгнула из окна. Сдохнуть решила. Зло рыкнул и сплюнул мужчина с пистолетом. Он был коренастым, сильным. Лицо не скажу, что красивое, но запоминающееся. Крупный с горбинкой нос, густые кустистые брови, глубоко посаженные карие глаза, губы полные. Над верхней губой в уголке шрам в виде серпа. Волосы тёмно-русые до плеч с седыми прядями на висках. Подбородок упрямо выдвинут вперёд, выдавая упрямство и сложный характер его хозяина. Одет был в тёмную, явно с чужого плеча одежду. Меня сильно напрягал пистолет в его руке и нервный взгляд. Нужно было её связать, произнесла девушка. Голос у неё был просто услада для слуха. И красавица она была невероятная. Блондинка с кукольным личиком. Фигура со всеми нужными формами. Длинные струянные ноги затянуты в черные спортивные лосины. На ногах черной кроссовки. На плечах моя куртка. Третий тип. Высокий, статный. Даже красивый, светловолосый и кудрявый юноша лет двадцати двух-двадцати пяти. Похож на ангела, честное слово. Только вот взгляд голубых глаз... Смотрит злобно, даже ненавистно. Он тоже одет во все темное и спортивное. Эта троица была мне незнакома, но с другой стороны показалась смутно знакомой. «Кто вы такие?» Просипела я и сжала в руке свое оружие к кочергу. «Мы те, кого ты притащила в этот убогий мир, тварь!» Рявкнула вдруг девица. Я выторщила на нее глаза. «Гортензия, умолкни!» шикнул на нее красавчик. Гортензия? Гортензия! Коренастый с оружием значит Билл Сокс, отъявленный мерзавец и человек, выполняющий грязную работу. В моей книге я оставил его в живых, чтобы во второй части казнить, после того, как он сделает одно нехорошее дело. А блондин с лицом ангела, бабник и ловелас, игрок в карты, прожигатель жизни и банкрот, пустивший состояние своей семьи по ветру, Виконт Кристиан Лейвс. «Вот черт, это мои герои!» Виконт Лейвс и Билл Сокс, понятно, мерзавцы, но Гортензия, как нежная дева и мямля, связалась с этими двумя? И почему они здесь? Когда они появились? Что происходит? «Подними ее, Крис», — приказал Билл. И Виконт двинулся ко мне. Вот чёрт. Маргарита. Первой моей реакцией было изумление, второе гнев. Я злилась на себя, на Виктора и Филиппа, что их нет рядом, когда они так нужны. На эту троицу, которая каким-то чудом тоже оказалась в моём мире, и явно в их планы входило нечто омерзительное и в отвращении мои персоны. Риконд приблизился ко мне и остановился в двух шагах от меня. Я замахнулась кочергой и прошипела сквозь зубы: "Только подойди. Я с удовольствием проверю, насколько крепки твои кости". "На твоём месте, Маргарита, я бы не стал сопротивляться", недобрым тоном бросил мне Бил. "Если будешь делать глупости, сильно пожалеешь". "Точно", подтвердила Гортензия и оскалилась, демонстрируя жемчужины ровных зубов. Я бросила на них злой, многообещающий взгляд. Если выживу и вернусь, то первым делом во второй книге грохну всю троицу, причем самым ужасным способом. «Просто дай мне взять тебя на руки и не дергайся», произнес Кристиан и проделал разделяющие нас два шага. Выхватил из моих слабых рук кочергу и отбросил далеко в сторону. Я отказывалась верить в происходящее. Это было слишком нереально, смехотворно и сюрреалистично, Но, увы, это была правда. «Что вы от меня хотите?» спросила я, когда оказалась на руках у Кристиана и усмехнулась, подумав, что сделает с троицей Виктор Харрис, когда узнает. «А сделает граф из них отбивные и хорошенько прожарит, а потом отдаст сам на растерзание. Лучше вам отпустить меня, господа книжные герои». Они уставились на меня с ненавистью, Гортензия так и вовсе зарычала, но вышло у неё это смешно и нелепо. Я засмеялась, хотя смех и слова давались мне с трудом. Горло нещадно болело, горело и саднило. Скоро тебе будет не до смеха, сука, прошипела рассерженная девушка. Надо же, какие слова ты говоришь, а ещё леди хохотнула с издёвкой. Смейся, смейся, оскалилась Гортензия. Скоро ты будешь рыдать и молить о пощаде. то только никто тебе не поможет. Ты ответишь за своё зло, тварина. Твоя жизнь станет ключом, и мы вернёмся домой, в свой мир. После её последних слов мне расхотелось залить их вообще. Я уставилась на похитителей в ужасе. Они реально решили убить меня? Думают, что моя смерть поможет им вернуться в свой мир? Что вы собираетесь делать? спросила сиплым, издавленным от страха голосом. Заткнись уже, рыкнул на меня Билл. Крестьян для порядка меня хорошенько встряхнул, от чего во всём теле вспыхнула боль с волычи. Они вошли в заброшенное здание и спустились в подвальное помещение. Мой шанс выбраться таял с каждой секундой. Похоже, это реально конец. Всё. Финита ле комедия, концерт окончен. Последний патрон у него. У меня перехватило дыхание, когда я оказалась внутри этого помещения. Мне всё это только кажется или снится, подумала судорожно. Эта мысль была защитной реакцией, к которой прибегнул мой рассудок. Неестественное похищение. Писательница похищена тремя книжными героями. Абсурдная мелодрама. Но пришлось поверить, ибо всё происходило на самом деле. Троица оборудовала подвал для ритуала. жертва приношение. По-другому, увиденное я не могу интерпретировать как-то иначе. Бетонный пол, очищенный от пыли и мусора, был исписан магическими символами, знаками и формулами, исписан не мелом, а чем-то красным. Я хочу верить, что это просто краска, а не чья-то кровь. Стены, задрапированные чёрной тканью, кругом выстроенный наспех, сколоченные высокие узкие столы, на которых стоят свечи, пока ещё не зажжённые. На потолке покачивался старый плафон с мигающей тусклой лампочкой. Но главный ужас это центр комнаты. Именно в центре мои герои установили ритуальное бетонное ложе с оковами и боростками для крови. Ритуальный пьедестал вызвал во мне волну первобытного ужаса. Крестьянин небрежно опустил меня на холодный камень, И прижав меня локтем, больно надавив на ключицу, начал неуловко и быстро приковывать мои руки к пьедесталу. "Нет!" выдохнула я, рванувшись, чтобы освободить руки. "Не смейте! Пусти с воложь!" Мой голос оборвался криком моим собственным, когда Бил Сокс ударил меня по лицу железным кулаком. В глазах потемнело, всё лицо словно онемело, а после пришла боль. Сразу надо было показать ей, кто здесь главный, усмехаясь, произнесла Гортензия. Я попыталась воззвать к их разуму и логике, но, задохнувшись от боли, не смогла и слово произнести. Руки, заведённые за голову, приковывали, сломанный или ушибленный палец дико болел. Мои ноги, одна из которых тоже мучилась сильной болью, тоже приковывали. У тебя всё готово? услышал я голос Билли. Да. ответила гортензия: "Ровно в полночь начнём". "Отлично. Давно желаю вернуться домой", произнёс виконт. "Я только-только смог вернуть себе доброе имя, положение и деньги. А эта тварь всё отняла". "Не злись", рассмеялась девушка. "Тебе не идёт злость, Крис. И не волнуйся, скоро мы окажемся дома. И я верю, что граф Харрис и барон Майлс тоже вернутся". Последние слова она произнесла прямо мне в лицо. согнулась надо мной и улыбалась как последняя гадина. Я не смогла удержаться и со всей силы ударила лбом прямо ей по носу. Гортензия охнула, а потом зашипела, застонала, закрывая ладонями сломанный нос. "Тварь", прорычала она. Несколько капель её крови упали мне на лицо. "Смелая, но дурная", изрёк Бил. "Бить меня снова не стали?" хотя Гортензия хотела врезать мне, но мужчины не позволили. «Отпустите меня!» – потребовала я. «И не мечтай!» – рявкнула Гортензия. Я пыталась собраться с мыслями. Должен найтись какой-то выход. Сглотнув, я откашлялась и произнесла. «Мы можем придумать другой способ, который вернет вас обратно. Прошу вас, Билл, Кристиан, не делайте этого!» «Мы сделаем это!» — отозвался Кристиан Тоном, от которого я содрогнулась. «Троица была настроена враждебно. Они реально собираются меня убить!» Эта мысль приводила меня в ужас. Взяв себя в руки, я постаралась не впасть в панику. «Лежи тихо, писательница!» — произнес Билл. «Станешь шуметь и дергаться, я тебя снова врежу!» У меня по спине поползли мурашки. Так это конец? Неужели мой жизненный путь окончится бесчеловечным убийством в подвале заброшенного дома кучкой вымышленных героев? Я посмотрела на Билла. "Прошу вас", выдохнула с мольбой в голосе. "Не делайте этого. Вы не понимаете. Моя смерть, моя жертва вам не поможет вернуться. Но вот Виктор Харрис вполне может найти способ, ведь он маг. Лишив меня жизни, вы всё равно останетесь в моём мире. И что тогда? Что будете делать? А ведь я и Виктор можем вам помочь. Вместе мы найдём способ. Да чего же обнадёживающе звучит, произнёс крестьянин притворно счастливым тоном. Не заговаривай нам зубы, Маргарита, рыкнул Билл. Но это правда, прошептала я отчаянно. Ой-ой-ой, гнусаво запричитала Гортензия. Так мы тебе и поверили. Чёрт, какие же вы сволочи! Не выдержала я. "Нет, милая писательница", прошептал крестьянин, погладив меня по опухшей от удара скуле. "Это ты, сволочная дрянь, ты лишила нас дома, ты затащила нас в этот чудовищный, просто омерзительный мир, и ты должна ответить за своё зло. Твоя жизнь в обмен на наше возвращение не велика потеря". Закончив, он с силой сжал моё лицо, причинив боль. Поэтому хватит болтовни. Молчи. Просто молчи, прошептал он в мои потрескавшиеся губы, коснувшись своими полными губами. А не будешь слушаться, я воткну в твой рот грязный кляп. Он отпустил меня, и я нервно сглотнула. Как же мне хочется всадить тебе пулю в твою глупую башку, процедила Гортензия. С ещё трогая и поглаживая свой сломанный нос. Все замолчите. Картендия, Крис, идёмте, у нас остались дела. Крестьян, запри дверь. Пусть наша красавица полежит и отдохнёт здесь, раз её не устроила комната наверху. Злобно ухмыляясь, проговорил Билл. Строится покинула комнату. Свет остался включённым. Послышался щелчок. Дверь заперта.